посвящается моей матери и моему отцу, двум бесстрашным бойцам любовного фронта. Эпиграф «Человек, рождаясь, отдается мечте, словно падает в море» Джозеф Конрад «Я тоже свалился в мечту, как в море». И меня унесло волной, иначе я бы не оказался в саду полного света, в окружении гигантских бабочек лун нежных зеленоватых тонов, не покачивался бы в кресле-качалке, чувствуя постоянное присутствие очень пожилой и очень любимой женщины в морщинах и рябинах и гордясь тем, что прожил жизнь согласно предначертанию. Пожалуй, мне завидуют сами отцы и иезуиты. Звать меня Габриэль. Я еще вполне крепок, несмотря на свой ветхозаветный возраст, в здравом уме и памяти, как ты убедишься. Итак, еще раз, звать меня Габриэль. Я сын Габриэля, каучукового короля, которого уже нет в живых. Не стану вдаваться в генеалогические подробности, скажу только, что нам с отцом предшествовали и другие Габриэли. И среди них первый директор радио Гавана на Кубе, а раньше лакей князя Делина, счастливейшего из людей XVIII века, века, в котором счастье было хоть отбавляй. Примечание. Делинь Шарль Жозеф. Годы жизни 1735-1814 австралийский фельдмаршал, представитель Иосифа II при дворе Екатерины Великой, с которой его связывала дружба. Неутомимый путешественник, обладатель блестящего и искрометного ума, он везде, где бы ни был, входил в элиту и дружил с лучшими умами эпохи, Вольтером, Гёте, госпожой Десталь. Автор книги — военная, литературная и сентиментальная смесь. Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечание переводчика. Конец примечания. Когда-нибудь я поведаю и о них, если Бог отпустит мне еще какой-то срок. Конечно, и под другими именами можно вести почтенное и даже не лишенное поэтичности существования. Но наши жизни, жизни Габриэля наполнены некой свободой, легкостью, тягой к странствиям, в которых угадывается влияние нашего ангела-хранителя. Он не дает нам быть как все и просто ходить по земле. Примечание. Габриэль, Гавриил... Архангел, возвестивший Марии, что она станет матерью Спасителя. День Ангела, 24 марта. Конец примечания. Как еще объяснить наши судьбы, такие не похожие на другие? А вот внешне мы ничем не примечательны. И я не исключение, ростом невелик, немал, сероглаз, хотя на солнечном свету и с известной долей снисходительности меня можно назвать и голубоглазым, слаб грудью, особенно с наступлением осени. Речь пойдёт о любви. О ней одной, о сорока годах небывалой любви в Париже, Пекине, Севилье, Кенте, и Фландрии. Пропади я пропадом, провались сквозь землю, вот тебе крест, я расскажу тебе все, даже то, о чем невозможно рассказывать, я поведаю тебе правду, трепещите семьи. На пороге нового тысячелетия я опишу неукротимое и вышедшее из моды живое существо — чувства. Почему я вспомнил об отцах и иезуитах? Дай мне срок. Будет тебе объяснение, а пока просто поверь и мне, и им. Уж они-то знают толк в великом. Их головы забиты чем угодно, только не мелочным. Вспомни об их устремлениях, безграничная власть, геополитические цели, столкновение цивилизации лбами, битва за небо. Ботанический сад.